Глава двадцать седьмая. Понимаю, про испытания ничего не добьюсь. А ещё не нравится мне, что он снова на меня внимание обратил. Вот искал Эрлин и искал бы дальше. И потом, если он не знал про Бель, значит, не знает и про Зема. Превратиться, что ли, в Карллу, выяснить, что их связывает, если не мальчишка. «Ты слишком спокойна», — заявляет вдруг. «М? Не понимаю. Закатить истерику?» «Уволь». Снова понижает голос, прибавляя соблазнительной хрепоты. «Нет, дорогая Аня, я про Виверну, которую ты выпустила. Не боишься, что она заблудится? Сгинет в лесу? Или у тебя сообщник есть? Даже если и есть, ты же не ждёшь, что я тебе его выдам?» «Жду». В тоне драконюки проскальзывают нотки наследного принца, привыкшего повелевать. «Жди, соглашаюсь». Принц фыркает. Я как-то запоздало вспоминаю, что ему бойкие девицы нравятся. Может, тактику сменить? Да только против собственной натуры не пойдёшь. Не люблю я, когда меня использовать пытаются. Ещё и прямым текстом сообщают, что моя магия интереснее, чем я. Кто он, один из охранников, не отстаёт драканюка. А вдруг жених? Брямка. Райнер как-то напрягается. Ты помолвлена? Ты же не спросил об этом, прежде чем делать меня драконьей невестой. Разумеется, наличие магии намного важнее, чем желание девушки. Древняя досада выскакивает, откуда-то из глубин веков. Однажды драконы уже пытались меня поделить, породниться с магами, на тот момент сильнейшими королями наших земель. Ты права, внезапно тихо отвечает Райнер. От неожиданности и недоумения даже поворачиваю к нему лицо. Дракон так близко, кожа мерцает в лунном свете. развиваются волосы, мерно вздымается грудь. Взгляд тёмный, глаз задумчивый, будто нечто такое видит там, вдали, за горизонтом. Что? переспрашиваю удивлённо. Ты права, я должен был поинтересоваться, хочешь ли этого ты. Мне казалось, стать невестой дракона мечта любой девушки. Но, ну, разумеется, фыркну. Нам ведь больше не о чем мечтать. Я уже вижу, что ошибался. Не бойся, я всё улажу. И как же «Выгонишь меня?» «Менее радикальным способом». На его губах снова саркастическая улыбка, а в глазах на миг мерещатся огоньки. «Что ты там ещё задумал, коварный драконюка?» Молчит, не сознаётся. Ковёр плавно опускается перед центральным входом. Патрульные охранники смотрят на нас с изумлением, но, признав принца, лишь отдают ему честь. «Моей знакомой парочки среди них нет, и слава огненным феям». Я ведь одному из них ещё свидание должна. Аня, иди к себе, отдохни перед испытанием. Отличный совет. Но у тебя там вторая виверна томится, которую я не собираюсь оставлять тебе на растерзание. Райнер сводит меня с Кавра, мы мраморной лестницей поднимаемся к парадному входу. Надеюсь, ты сейчас к Шагаре, выяснить о следилке и заодно узнать, кто на нас заколдованного Феникса натравил. Надейся, Драконьюка бессовестно пользуются моими же приёмчиками. В холле пусто, но не может не радовать. Ужин уже прошёл, не хотелось бы мне встречаться с принцами, которым я сообщила, будто собираюсь отдыхать. У вас новая фаворитка вашего высочества. Шагара выходит откуда-то из-за колонны, караулила что ли? Нам готовится к свадьбе? Разве мы не для того на отборе, хмыкнул трайнер. Спешу выкрутиться из его руки, лежащей на моей талии. Идеальный момент — отправить его разбираться со змеюкой. «Не буду мешать сцене ревности», — усмехаюсь. «Спасибо, что подбросили ваше высочество». Шагара стреляет в меня таким взглядом, что, будь я на самом деле служанкой, по прихоти принца, взлетевшей в невесты, испугалась бы. Похоже, во мне наметили серьёзную основную соперницу. «Соображай, с кем и о чём говоришь», — гордо приосанившись, бросает Нагиня. «С Длордом Скайлером о происходящем», — хмыкаю, направляясь к лестнице. «До завтра, Аня», — произносит Райнер. «Что там шипит Шагара, не слушаю. Колюш он себе такую подружку завёл, пусть сам с ней и возится. А я спешу к Оливе. Так и чувствую нервозность, хотя тревожить меня девчонка теперь боится. Они с Торией в своих покоях. Одна стоит у окна, любуется, другая меряет шагами комнату. «Тёмная!» Восклицает Оливия, останавливаясь. Тория поворачивает ухоженное лицо с тщательно выщипанными бровями. Ну как поездка прошла? Отлично, если не считать того, что на нас пытались напасть. Кто? Вскидываю Цухором. Понятия не имею. Так, девочки, завтра на испытаниях будут Келпи, Гидра, семейство Яму, Аруна, Шеша и Тхен. Из тех про кого я узнала. Что? всклицают девица на перебой От нас решили избавиться В чём состоит испытание принцы не сознаются Но Райнер обмолвился что сражаться с ними никто вас не заставит Вот вам информация к размышлению Оставайся верны себе хватаю вишнёвый пирожок Что не говори, а кормят невест вкуснатищей Но что тогда Не знаю, но я на вашем месте припомнила бы занятия по магической фауне и продумала как смогла бы их сдержать «А руну, шешу, гитру?» Девица определённо в шоке. «Подумаешь, очень милые зверьки», — пожимаю плечами. «Эти многоголовые змеи и морские кони? Может, там ещё и гигантские кракены?» «Может», — соглашаюсь, — «но мне о них неизвестно. Звери водные, скорее всего, от водного принца подарочек. Повспоминайте водную магию». «Я не владею водной магией, у меня воздух», — заявляет Тория. «Ну, Райнар со своим воздухом отлично удерживает их в пруду. Значит, и ты справишься. В любом случае, у вас впереди целая ночь, чтобы...» «Ты пойдёшь вместо меня?» Складывает руки у груди Оливия. В глазах ужас. «Ты же знаешь, я тоже обязана там присутствовать. Чем смогу, помогу. В обиду не дам. Но проявить себя должны вы сами. Занимайтесь. Уверена, тут и библиотека где-нибудь есть». Эх, а какая раньше была, только книги за тысячу лет точно пылью разлетелись. А у меня ещё дел не в проворот. Поворачиваюсь к двери. «Подожди», — останавливает Оливия. «А зачем ты спрашивала имя ведьмы? Что-то произошло?» «Как раз собираюсь это выяснить. Спешу покинуть девиц через уровень для слуг, в надежде, что хоть там драконюка лазать не будет. С него станется, конечно, сунуть нос куда угодно». ибо побуждения его я по-прежнему не понимаю. А сесть и подумать, собрать всё воедино некогда. Интересно, а балл тоже обязателен? А то пока он там будет делить невест с другими принцами, у меня как раз появится свобода действий. Ладно, до балла ещё испытания нужно пережить. Осторожно продвигаюсь. Встречные служанки косятся и сторонятся, хотя изредка выжимают фальшивые улыбки. Зависть в людской природе, к сожалению. Но главное, принцев и их драконьи свиты здесь нет. Зато за ближайшим поворотом появляется моя расчудесная парочка. Вот так всегда. «А они!» — восклицает Джейк. Лицо и короба подозрительно помято, щека припухшее. Под глазом синеет фингал. «Это кто тебя так?» — всплёскиваю руками. Приближаюсь, кладу ладонь на его щеку. Стражник ловит мою руку, словно хочет коснуться губами. Но по лицу скользит болезненная гримаса. "Никто", бурчит Якот, отводя глаза. "В разуми хоть ты его", просит Джейк. "Он тут удумал принца Райнера на поединок вызывать, за тебя сражаться. Сегодня, как узнал, что вы вместе улетели, в дестировом еле удержали". "Это вы его так удерживали?" спрашиваю подозрительно. "Нет, но ну, вроде действие эликсира, даже в том количестве, давно должно было закончиться. Чего он в самом деле А ты представляешь, что принц сделал бы с ним? Это ж почти государственная измена». «Да...» — тяну задумчиво. «И зачем драться? Зубы-то хоть целы?» Мальчики переглядываются. У-у-у, терзают меня смутные сомнения, какой такой драконий зуб мой лар подобрал. Вот вряд ли руины Мерсоли дохлыми драконами нашпигованы. «Ладно, не хочу знать, чей-то был зуб. Даже если яка, новый отрастёт». А мы свой в дело пустили, Джайну призвали, и отлично. А ты меня уже забыла, богатенького полюбила. Ох, надеюсь, рифма мне только послышалась. Эм, Як, давай так. Тьфу, это заразно, что ли? Я тебе ничего не обещала. Ты мне должна свидание. Угу, но не больше. Ты теперь с ним, да? Нет, я ни с кем. Это так по-мужски делить девушку, даже не заручившись её согласием. Решение принца и для меня было неожиданным. Но что нам даст война с ним? Когда дело касается женщины, все драконы мужчины. Нет принцев и стражей, есть только сила. И у лорда Скайлера её больше. Взывает к здравому смыслу друга Джейк. Слава огненным феям, что я не дракон, хмыкаю. Як смотрит сердито, то на меня, то на напарника. «А ты куда это?» — спрашивает подозрительно. «К завтрашнему испытанию готовиться», — говорю. «Местечко ищу». «Помочь?» «Вы не на смене разве?» «Ну...» «На смене», — перебирает Джейк. «Обходим свой участок. И, кстати, Вильгелина уже вовсю ищет Эрлин». «Не бойся», — в свою очередь влезает Як. «Никто ничего не видел, никто ничего не скажет. Мало ли принц и девок попортили. Поищет и успокоится». Угу, лишь бы драканюка искать не начал. Боюсь, ему не понравится, если на него попытаются повесить ещё одну подпорченную девицу. Завтра после испытания буду тебя ждать. Не унимается яг. У меня как раз свободное время. Угу, а у меня этого времени как раз и не хватает. Но приходится туманно пообещать, иначе понимаю, не отстанет. С желых территорий выбираюсь свободно. Какое-то время мечтаю о портале Райнера. Но после всего побаиваюсь, не отследит ли он там мою магию. Приходится топать ножками до того, который мне Альс организовал. В нашей кухне полумрак, только огонь в печном камине потрескивает, вылизывая остатки углей. Мальчишка сбыль свернулись на диване, сопят в обнимочку. Сверху сидит лягуш на джане ларик и её собственный дух. Умиротворяющая картинка. А она шепчет откуда-то из угла: "Альс,